Глава тридцать пятая Игнат не собирался обращать внимание на странное поведение Алены. По пути домой из ресторана он вел себя, как обычно, но его жена не была настроена на разговор и включила музыку. Придя домой, она тоже игнорировала его и, проверив Иришку, пошла в душ, после чего легла спать в десять вечера. Ее реакция на знакомство с Матвеем и Ярой начала его напрягать, но он решил не мусолить эту тему и дать ей собраться с мыслями в одиночестве. Когда Игнат лёг спать ближе к полуночи, она всё ещё лежала, повернувшись лицом к стене, и всем своим видом выражала неприступность. Он уже начал засыпать, когда в тишине раздался ей тихий голос. «Что ты почувствовал, когда увидел её?» Его грудь на секунду охватил ледяной холод. Но потом он понял, что просто неправильно её понял. «Она ведь не знала того, что знал он». «О чём ты?» — спокойно спросил мужчина. Алена повернулась к нему, и хотя он не видел в темноте, Игнат знал, что она смотрит на него. Он буквально чувствовал на себе её взгляд. «Яра, я видела, как ты на неё смотрел. А ведь ты готов был пойти по головам ради неё когда-то? Всё ещё ёкает? Блядь, блядь, блядь, блядь, она в курсе». «Ну как, когда?» Мысли метались в его голове. Одна хаотичнее другой. Он хотел по привычке снова отмахнуться, сделать вид, что не понимает, но что-то ему подсказало, что не стоит этого делать. «И как давно ты знаешь?» Пытаясь сохранить спокойствие, спросила Игнат. «О том, что ты Влад?» — усмехнулась она. «Давно. И ты ничего не сказала?» Он не понимал, почему. «Как она могла держать это в себе и делать вид, что всё в порядке?» «Это не имеет значения», — сказала Алена. «Я просто хочу знать». Она осеклась. Яра. «Ну, конечно. Неужели Алена приревновала его к бывшей жене и поэтому раскрылась? Не будь он в таком ужасе от неопределённости, которую чувствовал из-за её признания, рассмеялся бы». «Яра давно меня не интересует», — отмахнулся Игнат. «Прошло 30 лет, Алёна. Думаешь, я всё это время любил её? Большую глупость жизни не слышал». Она села в постели и включила прикроватную лампу. Слёзы в её глазах заставили его почувствовать себя козлом. Мужчина сел и обхватил её лицо ладонями. «Алёна, я не знаю, что думать», — прошептала она, отводя глаза в сторону и отстраняясь от него. «Я видел твой взгляд. Ты смотрел на неё так же, как раньше». «Нет, не смотрел», — искренне не понимая ее, — возразил он. «Тебе показалось. Мы вместе столько лет, Алена. Я бы остался с тобой, если бы не любил тебя. Боролся бы за тебя, когда ты...» Его внезапно накрыл ужасная догадка. «Тогда. Вот почему пятнадцать лет назад ты внезапно захотела развестись. Ты тогда узнала правду? Почему ты не сказала мне? Потому что и не собиралась говорить», — зло воскликнула она. «Для меня Влад Смольников и Игнат Тихонов совершенно разные мужчины. Я просто не могла смириться с тем, что ты — это он. Я ненавижу его, Игнат. Он монстр, а ты... Тебя я люблю. Как я могла продолжить жить с тобой, знаю правду». Из её горла вырвалось рыдание, и плотину прорвало. Алена обхватила себя руками, раздражаясь горьким плачем. Он обнял её, несмотря на сопротивление, крепко прижимая к своему телу, и лёг вместе с ней, накрывая их одеялом и позволяя ей плакать на своей груди. Прошло много времени, прежде чем Алена затихла, цепляясь пальцами за его предплечье. «Ты простила меня?» — не удержался он от вопроса. «Нет», — категорично сказала она, — «и не прощу. Я просто разделила вас, Игнат. Я решил остаться с человеком, который заботился обо мне, и отказываюсь видеть в нём Влада Смольникова. Забудь об этом разговоре, я просто дура. Мне не нужно было ревновать к Яре, ты прав, что это глупость». Он понимал её. Игнат сам давно похоронил себе Влада. И ради неё он готов был сделать вид, что он действительно кто-то другой. «Я забуду», — пообещал он. «Но прежде чем мы навсегда закроем эту тему, я хочу, чтобы ты знала. Влад не любил тебя. Однако Яру к концу вашего брака он тоже не любил. И он никогда не любил её так сильно, как люблю тебя я. Для меня нет никого важнее тебя, Алёна». Она ничего не ответила, но позволила ему обнимать себя. В ту ночь Игнат в очередной раз понял, что судьба благосклонна к нему, потому что эта исключительная женщина любила его, несмотря ни на что. В Валёне не было ничего простого, но с ней было много трудностей. И он никогда не думал, что она смогла бы остаться с ним, зная правду, но его жена в который раз удивила его. Он действительно ценил её и даже не помышлял о ком-то другом, какие бы дикие мысли не приходили в её голову.